Когда они увидели, что судьба их решена, они стали ободрять друг друга и говорили так «Враги сейчас убьют нас, но наши души сохранятся и вступят в светлый сад Эдема, блаженный претерпевший смерть имени единого Бога ради». И в заключение они сказали «Принесем жертву Богу». Когда враги ворвались во двор, они увидели мужей, сидящих неподвижно в молитвенных одеждах. Злодеи подумали, что это хитрость. Они стали бросать в них камни и метать стрелы. Мужи в молитвенных одеждах не трогались с мест. Тогда они зарубили их своими мечами. А те, что укрылись в крепости, закололи друг друга. Поистине, в этот третий день Сивана, евреи города Майнца, выдержали испытание, которому во время она Бог подверг праотца нашего Авраама. Имеется в виду библейская легенда о том, как Бог, испытывая веру Авраама, велел ему принести в жертву сына Исаака. Авраам повиновался, и лишь в последнюю минуту ангел... Остановил его руку. Как тот сказал «Вот я» и приготовился принести в жертву Богу сына своего Исаака, так и они приносили в жертву Богу своих детей и ближних. Отец приносил в жертву сына, брат сестру, жених невесту, сосед соседа. Когда раньше видели столько жертв, в один день. Больше одиннадцати тысяч добровольно шли на заклание или закалывали сами себя во славу единого, высокого, страшного имени. В Регенсбурге братья-паломники убили семьсот девяносто четыре еврея, имена которых занесены в книге мучеников. 108. Согласилась принять крещение. Братья-паломники загнали их в Дунай, спустили на воду большой крест, окунали евреев под него и смеялись, и кричали «Теперь вы христиане, и берегитесь, не впадайте опять в вашу иудейскую ересь». Они сожгли синагогу, и из пергамента еврейских свитков священного писания вырезали стельки для башмаков. В месяцы Ияр, Сиван и Таммуз в Рейнской земле погибло 12 тысяч евреев и 4000 в Швабии и Баварии. Таммуз — четвертый месяц еврейского религиозного календаря. Большинство светских и церковных князей не оправдывало зверство братьев-паломников и, и насильственное крещение. Германский император Генрих IV в торжественной речи осудил эту резню и позволил насильственно окрещенным возвратиться в иудейство. Он начал следствие против архиепископа Майнского за то, что тот не защитил своих евреев и обогатился их достоянием. Архиепископ должен был бежать, император наложил арест, на его доходы и возместил евреям убытки. Генрих IV — король с 1056 года, германский император, 1084-1106. Правление его отмечено непрестанной борьбой с князьями и церковью за укрепление императорской власти, в том числе за право императора распоряжаться делами церкви. Был отлучен от церкви папой Григорием VII в 1077 году. Под давлением князей должен был пойти на покаяние к папе в Коноссу. Большая часть братьев-паломников, не дойдя до святой земли, погибла жалкой смертью. Много тысяч перебили венгры. Вожаки Гильон де Карпантье и Эмихо из Лейнингена постыдно вернулись домой...